Глава 46. Я затаив дыхание, жду ее вердикта. Что она скажет? Что, если нельзя, бежать? Некуда. Я не смогу оставить здесь ни Орту с девочками, ни. А с чего я вообще решила, что моя помощь так уж нужна? Он, в конце концов, генерал, вот пусть он и решает проблемы. Соберу свои вещи, которых почти и нет, и вместе с Альбой уйду лесом куда-нибудь подальше. Куда ты от него уйдешь, глупая! сочувственно произносит голос в голове. Он тебя где угодно найдет, Землю носом рыть будет, из-под земли достанет. Блин, кто бы это ни был, но она права. Родер меня по запаху найдет, я в этом уверена. А Грон встанет на сторону своей человеческой сущности. Дело в том, Айтина, наконец отвечает Мэри, вырывая меня из мыслей, что я никогда раньше не пробовала на живых людях. А тут получилось, но случайно. И точно так же я не сделаю. Выйдет другое лицо, и это... Вряд ли то, чего тебе хочется. Вот уж точно, нового лица мне еще для полного счастья и не хватает. Может, как-то это подпитать, с надеждой предполагаю я. Нет, Мэри качает головой, а потом вдруг словно загорается, как лампочка. Можно попробовать добавить к твоим бусам новых семечек, только перемешать со старыми. Возможно, тогда общая магическая подпитка станет сильнее и не повлияет на сам облик. Интересная мысль, как будто батареек добавить. «Если мне все равно не из чего выбирать, то почему бы не попробовать?» Соглашаюсь я, и на том мы останавливаемся. Чуть позже я отношу ей горсть семечек, а спустившись в кухню, встречаю там Нортона. Должна отметить, что даже несмотря на несколько бессонных ночей, генерал выглядит хорошо. Да, в глазах усталость, а черты лица немного заострились, но его ледяные глаза все так же смотрят прямо в душу, а на губах играет ухмылка. «Ты что, разогнал всех?» Усмехаюсь я, опускаясь за один стол с ним. Ни Орта, ни Анна, ни Вальчика, как будто Родер выгнал всех, нарычав, как он это умеет. «Всего лишь отпустил всех немного отдохнуть. Задержка обеда на час или на два моим ребятам критичной не будет. А вот для вас это хоть какая-то возможность глотнуть свежего воздуха». «Как заботливо», — усмехаюсь я. «Может, тоже пройдешься. кивает он мне на выход. «Прогоняешь?» — Удивленно поднимаю брови. «Тебя?» — рот Нортона искривляется в горькой усмешке. «Хотел бы. Не смог». «Так, сейчас наш разговор уйдет в ту сторону, которая меня не устраивает». «Что рассказали остальные пленные?» — решаю спросить я. «Ну а что?» — вдруг ответит. «Ойлин был весьма в себе. Продал всех за обещание бессмертия и силы», — садит сквозь зубы Нортон. «Мразь. Избалованная тварь, которая была готова пожертвовать всеми. Идиот не понимал только одного». Бессмертие он нашел бы только на клинке Орчьем. Сжимая перед собой кулаки. Я до последнего надеялась, что парень просто не в себе, околдован или обдурен, но чтобы вот так. А старуха Норн? То и пообещали кровь дракона, говорит Нортон, а у меня волосы на затылке встают дыбом. Я не знаю, кто из моих братьев или их отцов восстанавливал силы за счет неё, но с тех пор она грезила местью. «Этот ритуал сломал ей жизнь». «Я бы рад тебе сказать, что этот ритуал, как ты его назвала, абсолютное зло», со вздохом произносит Нортон. «Но, к сожалению, это единственный найденный способ, чтобы спасти дракона при магическом истощении, как и брак с девушкой из храмового списка, чтобы передать дар». «Да почему?» вырывается у меня возмущение. «Мне кажется, что Нортон должен разозлиться, да и я сама знаю ответ». Ариэла все же не зря много читала про драконов, потому что в этом мире нет драконец. «Если бы я знала Этина», — мягко отвечает Нортон. «Легенды рассказывают, что в нашем древнем мире драконы могли встретить свою истинную пару, ту, что становилось смыслом жизни. И именно она могла бы спасти дракона, но сейчас это всего лишь сказание. С тех пор, как наши предки оказались в этом мире, ни в одной летописи нет ни одной записи, которая подтверждала бы эти легенды. «Истинная пара. Смысл жизни. Красиво звучит». Познакомившись с Гроном, я верю, что для него такое могло бы быть возможно. Но чёрт, как мы опять съехали к теме отношений? «Веления, кстати, дала признательные показания». «Что?» Это меня правда удивляет. «Собственно, как я и предполагал, она поучаствовала в судьбе моей... жены». Словно он произносит нехотя натужно. «Кроме того, призналась, что хотела тебя тоже подставить». Но еще и поделилась очень интересной информацией о господине Ферхамбахере. И что? Что ты решил по поводу ее будущего? Интересно. Передал ли Грон мою просьбу? Я распорядился заблокировать ее магию, жестко сказал он. И отправил в деревушку у подножия гор Сертании. Там за ней присмотрят люди одного моего хорошего знакомого». Тоже дракона? Родор кивает. Да, ее показания нужны будут на суде, рассудительно говорит генерал. Так что мы заинтересованы в том, чтобы она осталась жива и здорова, но не смогла сбежать. Мысленно благодарю Грона. Если только он, конечно, не обманул, что Нортон про нашу встречу не знает. А остальные? С ними что? Нортон как-то странно напрягается. Их судьба была решена по законам военного времени. С одной стороны, это очень неоднозначный ответ, а с другой, я точно понимаю, о чем говорит Нортон и что случилось с остальными. Ты? На рассвете они были казнены жестко произносит Нортон. Но мысли то скручиваются в запутанный узел, то разлетаются во все стороны, оставляя в голове пустоту. Сложно по-настоящему обдумать то, что сказал генерал. Все же я оказалась избалована отменой высшей меры наказания. Но тут... Я не имел права оставлять их или куда-то отправлять. Это как лезвие ножа у шеи. Стоит им сбежать или подать какой-то условный сигнал оркам, и наше преимущество испарится, объясняет Нортон. «Я отвечаю за безопасность деревни и страны, и так много времени потерял». Нахожу в своей голове кармашек, прячу мысли об этом туда и отправляю на самую-самую дальнюю полку. «А Орк? Его тоже?» «О нет, этот парень с едва выговариваемым именем сейчас должен стать нашей козырной картой, пора уже нам начать переговоры». «Когда ты собираешься написать им письмо?» Спрашиваю я, не имея ни малейшего понятия, как с этими огромными серыми громилами можно вести переговоры. «Письмо? орком? «Да вы, должно быть, шутите, Нира», шутливо поддевает меня незнакомец, выросший на пороге кухни. «Это письмо они используют только чтобы подтереться».